Меня особенно поразил его запустелый вид. Цветные оконные стекла, представлявшие собой простые геометрические фигуры, во многих местах были разбиты, а тяжелые занавеси покрылись густым слоем пыли. Мне также бросилось в глаза, что угол мраморного стола, за которым я сидел, отбит. Несмотря на это, зал был удивительно живописен. В нем находилось, может быть, около двухсот человек, и большинство из них с любопытством теснилось вокруг меня. Их глаза весело блестели, а белые зубы изящно грызли плоды. Все они были одеты в очень мягкие, но прочные шелковистые ткани. Фрукты были их единственной пищей. Эти люди далекого будущего были строгими вегетарианцами, И на время я принужден был сделать с таким же травоядным, несмотря на потребность в мясе. Впоследствии я узнал, что лошади, рогатый скот, овцы, собаки в это время уже вымерли, как вымерли когда-то их теозавры. Однако плоды были восхитительны, в особенности один плод, который, по-видимому, созрел во время моего пребывания там, с мучнистой мякотью, заключенный в трехгранную скорлупу. Он стал моей главной пищей. Я был поражен удивительными плодами и чудесными цветами, но не знал, откуда они берутся. Только позднее я начал это понимать. Таков был мой первый обед в далеком будущем. Немного насытившись, я решил сделать попытку научиться языку этих новых для меня людей. Само собой, разумеется, это было необходимо. Плоды показались мне подходящим предметом для начала, и, взяв один из них, я попробовал объясниться при помощи вопросительных звуков и жестов. Мне стоило немалого труда заставить меня понять. Сначала все мои слова и жесты вызывали изумленные взгляды и бесконечные взрывы хохота, но вдруг одно белокурое существо, казалось, поняло мое намерение и несколько раз повторило какое-то слово. Все принялись болтать и перешептываться друг с другом, а потом наперебой начали весело обучать меня своему языку. Но мои первые попытки, повторить их изящные и короткие слова, вызывали у них новые взрывы неподдельного веселья. Несмотря на то, что я брал у них уроки, я все-таки чувствовал себя как школьный учитель в кругу детей. Скоро я заучил десятка-два существительных, а затем дошел до указательных местоимений и даже до глагола «есть». Но это была трудная работа. Быстро наскучившие маленьким существам. Я почувствовал, что они уже избегают моих вопросов. По необходимости пришлось брать уроки понемногу, и только тогда, когда мои новые знакомые сами этого хотели, а это бывало нечасто, я никогда еще не встречал таких беспечных и быстро утомляющихся людей. Глава шестая. Закат человечества.